Глава шестнадцатая. Автомобиль Эндрю останавливается возле дома, где я жила последние несколько месяцев в 6.15. Первое, что бросается в глаза, — это Зимин, сидящий на ступеньках с опущенной вниз головой. Его обманчиво расслабленная поза не предвещает ничего хорошего. Марк разгневан, и я знаю причину — опоздание. С чувством бесконечной благодарности я прощаюсь с Эндрю, чётко осознавая, что в моей жизни начинается новый виток, который не предполагает субботних прогулок в парке с другом мужского пола. Откровенно говоря, мне будет этого не хватать. На протяжении нескольких долгих месяцев этот хороший парень был рядом, и я ценю всё, что нас с ним связывает, но... Если бы была хоть одна малейшая надежда на то, что я когда-нибудь смогу полюбить Эндрю, то я, не задумываясь, уцепилась бы за неё. Но, к сожалению, в моём сердце уже давно поселился другой мужчина, которого при всём желании выгнать оттуда мне не под силу. Его маленькая частичка живёт внутри меня. Ари, ты должна знать, что я всегда рядом, и если тебе потребуется помощь. Я знаю Эндрю. Киваю я, мягко улыбаясь парню, на лице которого застыла печаль. Думаю, что он тоже всё понимает. Точка поставлена. Он больше за меня не в ответе. С возвращением в мою жизнь Марка всё просто не может быть так, как раньше. Спасибо тебе за всё. Ты необыкновенная Ариана. Он тяжело вздыхает. И ты должна быть счастливой. Не открываю дверь автомобиля и медленно выползаю из него. Хотелось бы быстрее из-за в уголках глаз слёз. Но в силу своего положения сделать это практически невозможно. Ни Эндрю, ни Марк не должны видеть меня такой, сентиментальной. Тем более плаксивости и принятие любой ситуации близко к сердцу возникли на фоне гормональных перестроек в организме в связи с беременностью. 616. не поднимая головы, произносит Марк, нетерпеливо барабаня пальцами по циферблату наручных часов. «Извини, мы попали в пробку», — спокойно отвечаю я, ныряя в сумочку за ключом. Зимин встаёт со ступенек и, наконец, бросает на меня взгляд полный негодования и... ревности. Я мысленно поражаюсь переменам, вспоминая, как всего полгода назад Марк видел во мне лишь младшую сестричку своего лучшего друга. Он не смотрел на меня как на женщину до тех пор, пока я его не спровоцировала. А сейчас кажется, будто тот Зимин и нынешний — это два разных человека. Мы молча добираемся до съёмной квартиры и, войдя внутрь, некоторое время держимся чересчур отстранённо друг с другом. Я на автомате предлагаю ему кофе, но он отказывается. Он также на автомате предлагает мне помощь со сбором вещей. Но я лишь отрицательно качаю головой. Марк опускается на небольшой диван в гостиной и, уставившись в экран телевизора, нажимает кнопку на пульте. А я, позволив себе несколько секунд посмотреть на него, со вздохом направляюсь в гардеробную. и достаю оттуда огромный чемодан, с которым приехала сюда. Снимаю вещи с вешалок и аккуратно укладываю их на дно, думая о том, в какую сторону изменится моя жизнь, когда мы с Марком окажемся на его территории. «Я звонил тебе, Ариана», — гремит голос Зимина у меня за спиной. «У меня мобильный был на беззвучном. Стягиваю с нижней полки джинсы и отправляю их в чемодан вслед за платьем». «А что, ты была так увлечена своим Эндрю?» Что, даже не проверяла телефон? Раньше ты не расставалась со своим мобильным. «Давай не будем о том, что было раньше», — резко осаждаю Марка. «Всё изменилось». «Ты могла предупредить, что задерживаешься». Всё тем же недовольным тоном продолжает Марк. «Я должна была приехать вовремя, но мы попали в пробку. Зачем-то снова оправдываюсь я и после секундной паузы добавляю. «Марк, я уже говорила об этом». «Как долго Эндрю будет ошиваться рядом с тобой?» Неожиданный вопрос сбивает меня с толку. «Он мой друг», — с ноткой раздражения говорю я. «И он им и останется. Или из-за того, что я буду жить в твоём доме, мне нужно будет советоваться с тобой, с кем общаться, а с кем нет?» «Не нужно будет». Звук его голоса раздаётся в опасной близости от меня. Но его визиты я бы предпочёл сократить до минимума. Мне так много хочется сказать Марку, осадить его, воспротивиться собственническим замашкам, появившимся так неожиданно. Но слова застревают где-то поперёк горла. К чему эти споры и пререкания, если решение о переезде и совместной жизни уже принято? В нынешней ситуации думать нужно совсем о другом, о чём-то более важном. Ари, прости. Его горячая ладонь опускается на мои плечи, и я незаметно вздрагиваю. Я вспылил. «Это твое обычное состояние. обиженно выпаливаю я, не оборачиваясь. Я знаю, насколько ты обычно пунктуальна». Он осторожно разворачивает меня к себе. Я забеспокоился. «Со мной все в порядке». Глухо говорю я, непроизвольно задерживая дыхание, когда губы Зимина оказываются в тесной близости от моих. «Теперь да». Он опускает глаза на мой рот. От его взгляда по телу разливается жар. Я чувствую, как учащается пульс и сердцебиение, но ничего не могу поделать со своей реакцией на Марка. Моё замешательство играет мужчине на руку, и он с каким-то обречённым вздохом касается моих губ в сладком поцелуе, заставляющий меня отбросить все свои сомнения в отношении него. «Впрочем, разве я когда-то могла устоять перед Зимином?» Даже зная, что пожалею об этом, я тянулась к нему всем своим существом. К его теплу, к его силе, к тем ощущениям, которые возникают во мне только в его компании. Он как огонь, на который я, глупая бабочка, лечу без промедления. Всегда летела. За шесть месяцев, которые он отсутствовал, я испытала целую гамму эмоций, от пылающей злости до печали и бессильной ярости. Думала, переболела. Я размышляла над тем, чтобы дать шанс Эндрю. Но стоило Марку появиться, стало очевидно, что подобным решением я сломаю жизнь и парню, и себе. «А Марк? Когда он так целует, я почти готова поверить, что для нас ещё есть шанс, что он может измениться, что он уже изменился. И это в нём говорит не проснувшийся отцовский инстинкт, а чувство «ко мне и только ко мне». И пусть снова поддаваться розовым мечтам в отношении Зимина — это фатальная ошибка. Но когда его сильные руки на моей талии, тепло его дыхания согревает мои губы, язык ласкает нёба, сопротивление бесполезно. «Тебе не стоит меня целовать, Марк», — шепчу я глухо, когда он, наконец, отстраняется и тёмным взглядом смотрит на меня. «Я не хочу, чтобы ты меня целовал». Его губы трогает ироничная усмешка, но глаза остаются серьёзными. «Ты хочешь, чтобы я тебя целовал, Ари?» С потрясающей самонадеянностью возражает он. «И я тоже этого хочу». Он почти наклоняется, чтобы снова припасть к моим губам, но я упираюсь ладонями ему в грудь, чтобы, если не оттолкнуть его, то хотя бы удержать на расстоянии. «Ты полгода знать меня не хотел, а теперь бросаешься подобными заявлениями. Как у тебя всё просто, Марк Зимин?» «Вот и давай не усложнять», — резюмирует Марк, отпуская меня. «И я внезапно ощущаю, что без его близости мне неуютно и холодно». Отвернувшись от меня, он поднимает чемоданы. «Пойдём», — говорит просто. «Мне нужно попасть домой до 7.30. У меня созвон по новому объекту с командой». Я внезапно думаю о том, что с точки зрения бизнеса стоит Марку решение остаться со мной в Милане до тех пор, пока не родится ребёнок. Для Зимина, для которого работа всегда была центром вселенной, руководить проектами удалённо — это явно непривычный новый опыт. Но он делает это ради... ради чего? Я ведь уже сказала ему, что не против его общения с ребёнком, когда тот родится. Но Марк остаётся со мной сейчас, когда его присутствие вроде бы и не обязательно. Если ему нужен только ребёнок, он мог бы спокойно заниматься своими делами ещё три месяца. «Иди», — отвечаю тихо. «Я всё проверю и спущусь следом». Марк кивает, бросает на меня беглый взгляд из за плеча и уходит. А я остаюсь одна в квартире, которая на несколько месяцев стала моим убежищем, почти домом. В ней я приходила в себя после отъезда Марка, в ней свыкалась с новостью о своей беременности. В ней строила какие-то планы, которые теперь оказались беспечны, отметены Зимином. Господи, он вообще хотя бы понимает, что делает. Если для него это просто игра в семью, то для меня другое. Если он через некоторое время поймёт, что устал от однообразия и захочет новых впечатлений, как я смогу это пережить после всего этого? Почему-то на глазах выступают слёзы. Хочется сесть посреди этого зала и разрыдаться. Это всё гормоны, не марка Беру себя в руки, делаю несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. Ещё раз быстро осматриваю комнаты, выключаю свет, и захватив сумочку, выхожу из квартиры. Щёлк-щёлк, два поворота ключа в замочной скважине. Окажется, что это моя жизнь переворачивается с ног на голову. «Скинь мне контакты своего лендлорда», — говорит Марк, когда я сажусь к нему в машину. «Зачем?» Прежде чем ответить, он заводит двигатель и плавно давит на газ. Улажу вопросы по аренде и найму компанию, чтобы упаковать и перевести все твои оставшиеся вещи. «Квартира оплачена до конца года», — говорю спокойно. «Я не собираюсь от неё отказываться». «Ты переезжаешь ко мне», — напоминает он, пронзая меня вспыхнувшим взглядом зелёных глаз. «И что с того? Эта квартира останется за мной», — упрямо повторяю я. Оставляешь плацдарм для отступления Арианам. проницательно уточняет он. «Даже если и так, нервно пожав плечами, отвечаю резко. Напрасно», — в тон мне говорит Марк. «Я тебя никуда не отпущу». «Много на себя берёте, господин Зимин?» Несмотря на напряжённую обстановку, мой спутник внезапно улыбается. «Беру только тебя и нашего сына Ариана. Больше мне ничего не надо». «Вот и как это понимать?» Машина вливается в хаотичный поток транспорта. Марк сосредотачивает всё своё внимание на дороге, а я, отвернувшись невидящим взглядом, смотрю в окно. Ты нервничаешь, Ари. Внезапно мне на колено опускается тёплая ладонь. Я тоже поверь. Но для нас обоих и для ребёнка будет лучше, если мы постараемся найти друг с другом общий язык. Как я могу найти с тобой общий язык, если ты постоянно мне приказываешь? Повернув голову, вопросительно смотрю на Марка. «Раньше нам это удавалось», — напоминает он с сумрачной улыбкой. «Раньше я была просто очень глупа, чтобы противостоять тебе». «Неправда», — он внезапно усмехается. «У тебя всегда неплохо получалось противостоять мне». От его искренней улыбки по телу расползается жгучее тепло. В животе снова появляется ощущение невесомости. Сердце в груди будто раздувается до немыслимых размеров. «Что тебе всё-таки нужно, Марк?» Выпаливаю я, пока не передумала. «Ты знаешь, прятать от тебя нашего сына я не буду. Тогда зачем всё это?» «Ты же меня знаешь, Ари», — тянет он задумчиво. «Я не приемлю полумер. Ребёнка мне недостаточно. Я хочу тебя». «В каком смысле?» «В самом прямом. Как мать моего сына, как мою жену, как друга и...» Он понижает голос. «Как любовницу». От нарисованной им перспективы у меня начинают гореть щёки. И я, по-твоему, должна с щенячим восторгом согласиться на всё это?» Срывающимся голосом шепчу я. «Ты ничего не должна», — мягко говорит Зимин. «Но это не значит, что я не сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться того, чего хочу».